Они не дети. Рассказывая о своих творческих работах, люди часто называют их своими детьми. Такой взгляд — полная противоположность отношению, к которому я вас призываю. Одна подруга за полгода до выхода ее нового романа сказала, «У меня такое чувство, будто я в первый раз встречаю ребенка из школы и боюсь услышать, что его обидели хулиганы». Трумэн Капота высказался еще жестче. «Закончить книгу...» Это как вывести ребенка во двор и пристрелить. Друзья, умоляю, не путайте свои художественные произведения с настоящими человеческими детьми. Такие представления только заведут вас в глухой психологический тупик полной боли. Говоря это, я серьезно как никогда. Потому что если считать это создание своим ребенком, у вас не поднимется рука сократить его на треть. А ведь иногда бывает очень полезно это сделать. Вам будет невыносимо слушать, как чужие люди критикуют или поправляют ваше дитя, заявляют, что оно нуждается в обновлении, даже пытаются купить и продать ваши чады. Вы не сможете отпустить работу от себя, поделиться ею с кем-то, ведь беззащитный ребенок не выживет без вашей помощи и поддержки. Ваша творческая работа – не ребенок. Если уж на то пошло, это вы ее ребенок. Все, что я в жизни писала – меня растила и помогала развиваться. С каждым проектом я набиралась нового опыта. Я стала тем, кто я есть, именно потому, что я делала в процессе работы и что моя работа делала со мной. Творчество меня воспитывало. Благодаря ему я взрослела, начиная с того опыта работы над первыми поселенцами, когда я научилась не вести себя по-детски. Чтобы уж закончить с этим, скажу – Каким-то чудом мне удалось таки втиснуть сокращенный рассказ в тот номер эсквайра. Через пару месяцев после этого то не как в воду глядел, мой защитник Терри Макдоналл действительно ушел с поста главного редактора журнала. Ранее отобранные им статьи и рассказы так никогда и не увидели света. И мой рассказ разделил бы их судьбу, покоясь в братской могиле, не решись я тогда его сократить. Но я, слава богу, его сократила и все пошло по-другому, и у истории был счастливый конец, мой дебют состоялся. Рассказ привлек внимание литературного агента, она мне написала, и с тех пор уже больше 20 лет доброжелательно и умело направляет мою карьеру. Вспоминая тот случай, я ежусь, думая о том, чего могла тогда лишиться. Взыграй во мне гордыня, возможно, и где-то, скорее всего, в ящике моего стола, Существовал бы рассказ «Первая поселенца» длиной 10 страниц, никогда никем не прочитанный. Он остался бы первозданным и блестящим, как полированный гранит, но ну, а я бы до сих пор смешивала коктейли в баре. Еще одна интересная штука. С тех пор, как «Первая поселенцы появились в эсквайре, я всерьез о них не вспоминала. Этот рассказ не был лучшим, что я в жизни написала, даже близко не лежал. Мне много что предстояло сделать, и я окунулась в работу с головой. В конце концов, это были всего лишь первые поселенцы, а не священная реликвия. Рассказ был просто вещью, вещью. Я сделала ее сама и полюбила ее, но потом переделала и снова полюбила. А потом напечатала и отложила, чтобы иметь возможность перейти к другим вещам. Слава Богу, я не позволила рассказу покончить со мной. Это было бы унылым и саморазрушительным актом мученичества объявить свой текст неприкосновенным и отстаивать его нерушимость до самой его смерти. А я вместо этого сделала ставку на игру «Уступчивость, гибкость, плутовство», потому что хотела легкости в работе, хотела, чтобы короткий рассказ не превратился в могильный холмик, и стал дверью, ведущей в чудесную большую новую жизнь. Аккуратнее, с чувством собственного достоинства, вот что я вам скажу. Оно «не всегда вам друг».